Глава пятьдесят четвертая. Арент доковылял до каюты под галфдеком. С его пальцев капала кровь. На бочке чадила одинокая свеча. Из темноты послышался смех Изабель. Она сидела на табурете и разговаривала с Доротеей. Увидев Арента, они замолчали и обеспокоенно уставились на него широко раскрытыми глазами. «Вы победили?» — спросила Доротея. победила ответила за аранта сара открывая лекарский набор со всевозможными примочками мазями пузырьками с эликсирами и мешочками с порошками она извлекла из под них изогнутую иглу и нить кетгута подсвечивая себе свечой сара осмотрела порезы рубашку придется снять чтобы ткань не попала в рану сказала она аранту Арент послушался и снял рубашку, открыв плохо зажившие шрамы, ожоги, рубцы, от отколотых ран и следы от пуль. Изабель пробормотала молитву. «Вы заплатили Господу высокую цену за свою жизнь, с пылом», — сказала она. «Не Бог вложил меч мне в руку», — возразил Арент. Пальцы Сары были скользкими от крови, и ей пришлось попросить Изабель вдеть Кетгуд в иглу. «Научите меня лечить людей», — спросила Изабель. сосредоточенно пытаясь попасть нитью в игольное ушко. «Если чувствуешь в себе призвание к этому, буду счастливо научить», — сказала Сара, беря у нее иглу с нитью. «Где-нибудь найдется непочатая бутыль вина?» «Я поищу, госпожа», — сказала Изабель. «Можно просто Сара», — поправила ее та. «Если не найдешь, попроси у стюарда. Скажи, что для меня». Изабель ушла. Зажав кетгут в зубах, Сара... проколола иглой края раны, затянула первый стежок и начала второй. Боль была такая, что Арент с сожалением вспоминал те времена, когда он просто лежал недели две, надеясь, что рана затянется и он не умрет. Так его учил полковой старикашка лекарь. Он же сказал, что главное, чтобы из раны вышли зловредные гуморы, а потом тело само себя вылечит. Сэмми такой подход не нравился, когда Арента впервые при нем ранили. Он зашил раны, словно прорехи в камзоле. Аронт протестовал, упоминал советы лекаря и зловредные гуморы, но Сэмми отнесся к его словам не очень благожелательно. Даже кольнул пару раз иглой, чтобы показать свое недовольство. Арент удивился, что Сара тоже умеет зашивать раны. «Где вы этому научились?» – спросил он, глядя, как она работает. «От матери», – рассеянно ответила та. «Мой дед был известным целителем. Он научил ее, а она меня». «А отец умел лечить людей?» Сара покачала головой. «Он был торговцем». В ее голосе послышался холод. «Он заболел, когда был проездом в нашей деревне. Мама его вылечила, и он в нее влюбился. Семья мамы была чуть богаче крестьянской, но мой знатный отец на это не посмотрел. Они поженились и жили счастливо, вот только отец растерял всех друзей, потому что отверг их высокородных дочерей». Сара затянула очередной стежок и сухо сказала, «Любовь чуть не разрушила мою семью. Хотя, с другой стороны, у них ведь родилось пятеро дочерей, так что у отца хватало возможностей исправить ошибку». Сара продолжила работать молча и шикала на Арента, когда он пытался заговорить. Она промыла рану, принесенным Изабель вином, и отдала бутыль Аренту, чтобы приглушить боль. Он едва пригубил вино. То, что Сара стояла перед ним на коленях, даже в таких обстоятельствах, было тем еще испытанием на прочность. Только боль помогала ему сохранять самообладание. В каюту ворвался Исаак Ларм и швырнул кошель к ногам Арента. «Твой выигрыш», — объявил он, потом увидел Сару и осклабился. «Но ты, похоже, и так в выигрыше». «Я знатная дама с титулом, богатством и очень острым кинжалом», — сказала Сара, — не отрывая взгляда от стежков, «Проявляйте уважение». «Прошу прощения, госпожа». Ларм опустил взгляд. «Ты натравил на меня матроса, — спокойно сказал Арант. Я видел, как ты ему кивнул». «И ни одного бы натравил, если б мог», — заявил Ларм без тени смущения. «Зачем?» «Вик держит команду в узде, а значит, мне он нужен больше, чем ты. Ты сам нарывался на драку». «Я тебя отговаривал, но ты не послушал?» Ларм смущенно кашлянул. «Вот я и пришел. Узнать, собираешься ли ты поквитаться со мной?» «Поквитаться?» — удивился Аренд. «Не хочу все оставшееся время ждать кинжала в спину. Лучше сейчас». Карлик выпятил грудь, будто ожидая, что Аренд поразит его клинком в сердце. Сара возвела глаза к небу и вернулась к работе. «Я не собираюсь убивать тебя, Ларм», — устало сказал Арент. «Если б я увеличил тобой груду тех, кто умер от моей руки, ты бы достал до неба». «Не хочу я никого убивать. Парень, которого ты подослал, не должен был умереть. Вот я его и не убил. И тебя с Виком тоже не стал трогать. Ответьте на мои вопросы, и останемся друзьями». Ларм изучающе поглядел на него, пытаясь определить, в чем кроется подвох. также смотрел Эггерт, когда Арент извинился за то, что приставил кинжал к его горлу. Очевидно, благородство было чем-то столь редким на саардаме, что никто его уже не ожидал. Был бы ты матросом и часа не прожил бы, наконец сказал Ларм. Самый лучший комплимент на свете, буркнул Арент и кивнул на стул напротив, мол, присаживайся. Ларм поначалу колебался, но Арент убедил его, предложив бутыль вина. «Что было в тайнике для контрабанды?» спросил Арент, морщась, потому что Сара как раз затянула очередной стежок. «Ты что-то достал оттуда, перед нашим приходом». «Часть причуды», — увидев потрясенные лица, Ларм быстро добавил. «Я ее не крал, я искал лохмотья Босси», — как приказал капитан. Вычислил, что он спрятал их в одном из тайников, но наткнулся на причуду. А «Остальные части нашел». «Увы, нет», — произнес Ларм тоном человека, к которому жизнь слишком часто поворачивалась не той стороной. «И по частям-то можно продать задорого, а уж если целиком, я бы мог купить себе целый корабль». «Мог бы?» — спросил Аренд. «Что с ней случилось?» Ларм смерил его подозрительным взглядом. «А тебе зачем?» «Как же мне надоело, что на этом корабле каждый печется только о себе», — вздохнула Сара. Не ответишь на вопросы и скажу мужу, что ты украл причуду и посмотрю, как он тебя четвертует. «Ладно, ладно», — поспешно согласился Ларм. «Порушил я ее, когда вы двое чуть не застали меня в трюме. Разломал на кусочки и выбросил за борт в ящики для цепей. Слишком опасно держать у себя такую штуку». Сара посмотрела на Арента и слегка кивнула. «Может, Ларм и не лжет». «А как ты понял, что нашел часть причуды?» — спросила она. Видел, как генерал-губернатор испытывал ее на Саардаме. Нет, мне-то ее в руки не давали. Курс прокладывает Кроуглс, а мы просто ведем корабль, куда он укажет. Зандера Керша убили, а тело запихали в один из твоих тайников, резко сказал Арант. Об этом что знаешь? Ничего, ответил Ларм. Мне незачем кого-то убивать. А Бости, напомнила Сара. Это ведь ты приказал Йоханасу Вику отрезать ему язык? От удивления Ларм не донес вино Дарта. Сара, не оборачиваясь, зашивала рану Арента, высунув кончик языка от усердия. «Ты ведь так обычно поступаешь», — сказала она. «Вик делает людям гадости, когда тебе это нужно, и вся выгода достается тебе. Сегодняшний трюк с ножом это показал. Почему ты хотел, чтобы Босси замолчал?» Ларм подался вперед и понизил голос. «Сар, мой дом». Только здесь меня не пинают на потеху друг другу. Моя работа защищать корабль боссе подвергал его опасности. Каким образом? Вербовал моих парней, обманывал их. Как именно?» Настаивала Сара. «У него многовато деньжат водилось для простого моряка. Вот он их и подкупал, чтобы творили всякие странные делишки на корабле». «Твой талант не договаривать одновременно восхищает и раздражает», сказала Сара. «Что за делишки, не знаю, но после того, как мы причалили в Батавии, он с несколькими матросами околачивался в той части корабля, где ему находиться не полагалось. Они что-то искали, простукивали стены и пол. Что-то крупное, судя по инструментам, которые с собой захватили. А однажды я их застукал, когда они измеряли корму, но зачем, так и не выведал». «Какие матросы?» – нетерпеливо спросил Арнт. «С ними можно поговорить?» «Исчезли», – скорбно ответил Ларм. «Как-то утром сошли на берег в такой спешке, будто сам дьявол им свистнул, и не вернулись. Это все проделки Босси, точно говорю. Он, мать родную, готов был продать за звонкую монету. Он их и убил. Вот я и приказал Вику отрезать ему язык. Не хотел, чтобы матросы из-за него пропадали». «Я думал, он был твоим другом», — сказал арант «Вы же вместе устраивали тайники». Ларм аж присвистнул, впечатлившись. «Ага, вместе и неплохо заработали. Но и только...» Карлик почесал пузо и спрыгнул с табурета. Потом посмотрел на галерею, ведущую на палубу, и вздохнул, будто проиграл в споре с собственной совестью. «Осторожнее с твоим новым другом, Якобом Дрехтом». «С Дрехтом? Почему?» «Слышал про острова Банда?» Арент и Сара переглянулись, вспомнив разговор за завтраком. Дядя истребил всех островитян до единого, когда в неурожайный год, опасаясь голода, те отказались исполнить контракт по поставке пряностей и специй для компании. «А при чем тут Дрехт?» Сардам отправили подавлять бунт», — сказал Ларм. Здесь на борту генерал-губернатор и познакомился с капитаном стражи, а потом приказал ему и его мушкетерам всех перебить. Якоб Дрехт утопил острова в крови, а потом всю ночь пировал с дружками. За верность генерал-губернатор подарил ему шпагу и обещал щедро наградить. Щедро наградить? По-королевски, мол, если Дрехт доставит его домой целым и невредимым, то получит столько денег, сколько за всю жизнь не потратит. Вот, оказывается, ради чего человек способен зарезать невинных младенцев в люльках. Ларма передернула от ярости. Старый Том всегда таким рад.